36 глава. Они не виделись всего два дня. Наташа, казалось, два года, не меньше. Несколько раз удалось заметить его издалека, то в компании врачей, где они что-то активно обсуждали, а Дима неспешно кивал, внимательно прислушиваясь, то в окружении чьих-то родных и снова какие-то важные разговоры, во время которых нельзя просто подойти и поздороваться». Вечера тоже были заняты, работа никуда не делась, люди не перестали болеть и умирать. Сегодня они впервые за два дня пересеклись взглядами, ровно пять ударов сердца, прежде чем он не пожал едва заметно плечами и отвел глаза, прислушиваясь к разговору с Севой. Наташа помнила, что на следующей неделе запланирована министерская проверка. Сейчас особенно отчетливо вспоминались его слова на первом свидании. «Тайная горечь за искренней правдой. На личную жизнь времени практически нет». Наташа начинала пугаться собственной одержимостью димой. Все ее мысли были так или иначе заняты им. Когда-то ей казалось, что чувство к Антону – самое сильное, что она вообще сможет пережить. Теперь они были слишком далеко и слишком покрыты пылью, чтобы смотреть на них и воспринимать всерьез. Больше всего Наташа боялась полностью раствориться в новой любви и рационально страшась того, что если это случится, они обязательно расстанутся. Чем больше об этом думала, тем больше понимала, что причин нет, но это не мешало просыпаться в темноте с бешено колотящимся сердцем от внезапно нахлынувшей тревоги. Он обещал второе свидание на выходные, но в пятницу Наташа специально прошла мимо административного корпуса с тоской глядя на горящие окна. Работал. Конечно, ничего не мешало подняться и просто узнать, как дела. может принести ужин или отвлечь хотя бы на пару минут. И Наташа уже сделала шаг ко входу в резиденцию, когда из нее вышел Сева, за которым бежал Пашка, чьи голубые волосы ярко сверкали на солнце. «Я тебе еще вчера отчет сдал», возмущался он, обгоняя Севу, идя задом наперед. «Не моя проблема, что ты его потерял». «От тебя не было ничего», устало ответил Сева, потер виски и только тогда заметил Наташу. «Его на месте нет», — ответил вместо приветствия. «С обеда отправился в морг. Пришли новые документы по технике безопасности». «Какая-то может быть техника безопасности?» — удивилась Наташа. «Труп внезапно воскреснет». «Мы тоже удивились», — вздохнул Сева. «И так разгребать не успеваем. А тут еще морг этот. Как будто нам министерской комиссии мало». «А то ты не рад», — захихекал Пашка. Не в кабинете сидеть, а Соню развлекать. Я бы поменялся. Ты бы отчет, строго отрезал Сева. Мы за тебя не можем в архив все передать. Папка полстола занимает. Наталья Сергеевна, вас с Дмитрием Николаевичем можно поздравить, да? Пашка резко перевел тему, широко улыбнулся, полностью отвернувшись от Севы. Слышал, вы теперь встречаетесь. Не пытайся меня игнорировать. Сева зазвенел раздражением, перехватив собравшегося сбежать Пашку. «Я тебя в кабинете на ночь запру, если через час отчета не будет. Брысь в больницу!» «Я, пожалуй, пойду». Наблюдать за тем, как Сева пытается затолкать упирающегося Пашку обратно в распахнутые двери, было, конечно, забавно, но настроение от услышанных новостей настолько упало, что даже на то, чтобы просто поддержать разговор, сил не осталось. «Привет!» Прозвучало над духом так тихо, что поначалу Наташа решила показалось. Сердце тут же рухнуло в желудок, на губах задрожала улыбка. «Дмитрий Николаевич!» Пашка извернулся с цепкой хватки севы и бросился к ним. «Скажите, что я приносил отчет, вы же сами его приняли!» «Отчет?» Дима встал рядом с Наташей, потер переносицу, селез понять, о чем речь. «Прости, Паш, я, правда, не помню, но если ты говоришь, что приносил, думаю, мы обязательно его найдем». «Вот видишь», – торжествующе воскликнул Пашка, – «ну, я пошел тогда». «Иди», – вздохнул Сева, с завистью глядя на просиявшее лицо. «Вот кому не надо разгребать кучу документов, пытаясь отыскать единственную бумажку. Пусть этим секретарь». Повторил его с до Дима. «Не хочу сегодня туда возвращаться». Он поднял глаза на горящее окно собственного кабинета. «Иди домой. Завтра возьмем передышку. Все равно за два дня всех дел не переделаем. В воскресенье выберем только то, что требует немедленного вмешательства. Остальное будем разбирать после отъезда комиссии». «Так что там с моргом?» «Проверяли канализацию, водосток. В городском морге недавно сток забился. Теперь всех проверяют». Он, наконец, повернулся к Наташе, которая все это время практически не дышала, с болью отмечая усталость в привычно ровном, спокойном голосе. Под глазами залегли тени. Казалось, что Дима за эти три дня ни разу толком не поспал. Судя по себе, возможно, так и было. Что-то случилось? Взгляд смягчился. Даже тон изменился, стал ниже, глуше. «Нет», — улыбнулась Наташа, — Хотелось его обнять, просто обнять и дышать им, не разжимая рук. Сева незаметно удалился, оставив одних в свете только что вспыхнувшего фонаря. Пальцы потянулись навстречу, соприкоснулись кончиками, переплелись. соскочилась тихо спросил Дима, лаская взглядом. Наташа молча кивнула. От переполнявших чувств стало больно дышать. «Я тоже». Его большой палец провел по запястью. «Пойдем, провожу домой». Некоторое время они шли молча, наслаждаясь возможностью просто быть вместе. Теплая сухая ладонь держала крепко, уверенно, но на саму Наташу Дима старался не смотреть, просто потому что боялся, что так и останется посередине улицы. «Дим?» – позвала она тихо. «М?» – они все-таки остановились на перекрестке, не обращая внимания на огибавших людей, спешивших домой. «Можно мне сегодня остаться у тебя?» «Хм?» Он смущенно кашлянул и отвел взгляд, глядя куда-то поверх ее головы. «Не думаю, что сейчас это лучшая идея». «Я уже ночевала у тебя, помнишь?» «Но тогда я об этом не знал». Он усмехнулся, вновь посмотрел на нее. Рука дернулась было коснуться ее щеки безвольно опустилась. «Если ты боишься, что я буду приставать?» Наташа понизила голос и склонилась к нему. «То обещаю, что мы просто будем ночевать в одной постели». Дима одарил ее таким скептичным взглядом, что она, не и нервно хихикнула. Но тут же стала серьезной, сжала его руку крепче, нервно втянула в себя нижнюю губу. «Я понимаю, что ты устала, хочешь спать. Просто хочу быть рядом. Знаешь...» Она смущенно улыбнулась. «Я сто лет не ночевала в одной постели с мужчиной. После таких слов слухи о моей усталости могут оказаться слишком преувеличены». Сдался Дима и потянул ее к дороге, ведущей к его дому. «Я могу толкаться во сне», – предупредил, покосившись на довольно улыбающуюся Наташу. «Думаю, я это переживу». «Главное, не ударь с непривычки», – хмыкнул он. «Постараюсь», – совершенно серьезно ответила она. По пути они зашли в магазин, купили несколько готовых салатов, мяса и овощи. Подумав, Дима добавил бутылку белого сухого вина тяжело вздыхая на кассе. «На праздничный ужин мало походит», — сокрушенно покачал головой, когда они вышли на улицу. «Разве у нас праздник?» Наташе было плевать, что они будут есть. «Вообще плевать на всё, пока он идет рядом».